Глава 12. Гена и Чурашка бегали по разным школам и спрашивали у сторожей, нет ли у них на примете круглых двоешников и дручунов. Сторожа были люди степные, они больше любили говорить про отличников и воспитанных мальчиков, чем про двоешников и безобразников. Общая картина, нарисованная ими, была такова: все мальчики, приходившие в школы, учились замечательно, были вежливыми, всегда здоровались, каждый день мыли руки, а некоторые даже шею. Встречались, конечно, и безобразники, но что это были за безобразники? Одно разбитое окно в неделю и всего лишь две двойки в табеле. Наконец крокодилу повезло. Он узнал, что в одной школе учится просто превосходный мальчик. Во-первых, полный обалтус, во-вторых, страшный драчун, а в-третьих, шесть двоек в месяц. Это было как раз то, что надо. Гена записал его имя и адрес на отдельной бумажке. После этого он довольный пошёл домой. Чебурашке повезло меньше. Он тоже нашёл такого мальчика, какого нужно. Не мальчика-клад, второгодник, задира, прогульщик из отличной семьи и восемь двоек в месяц. Но этот мальчик на отряд отказался водиться с тем, у кого будет меньше 10 двоек. Ал уж такого отыскать нечего было и думать, поэтому Чебурашка расстроенный пошёл домой и сразу лёг спать.